Глава четвертая. И вот врата все больше и больше вырастают в иллюминаторах корабля с Земли. Астероид, или ядро кометы. Примерно 10 километров в диаметре по самой длинной оси, в форме груши. Снаружи комковатый обожженный камень с голубыми проблесками. Внутри это врата во Вселенную. Шерри Лофотт прижалась к моему плечу. Все остальные будущие старатели теснились за нами, глядя в иллюминатор. «Боже, Боб, посмотри на эти крейсеры!» «Проверяют всех прилетающих», — сказал кто-то за нами. «И вылавливают нас из космоса». «Ничего незаконного не найдут», — сказала Шерри, но фраза ее прозвучала с вопросительной интонацией. Крейсеры выглядели зловеще. Они ревниво кружили вокруг астероида, наблюдая, чтобы никто не украл тайны. Эти тайны стоят больше, чем кто-нибудь в состоянии заплатить. Мы теснились у иллюминаторов. Разумеется, глупо. Мы могли погибнуть. Конечно, маловероятно, чтобы при маневрах на орбите рядом с вратами или бразильским крейсером мы получили бы большую дозу Дельта-М, но достаточно небольшой коррекции орбиты, чтобы нас разбрызгало. Была и другая возможность. Поворот на четверть окружности, и мы смотрим прямо на близкое Солнце, А на таком расстоянии это слепота. Но мы хотели видеть. Бразильский крейсер не собирался останавливать нас. Мы видели вспышки с обеих сторон. Наши документы проверяют при помощи лазеров. Это нормальная процедура. Я сказал, что крейсеры сторожили врата от воров. На самом деле они больше следили друг за другом, чем за кем-нибудь еще. Включая нас. Русские не доверяли китайцам. Китайцы подозревали русских. Бразильцы не верили венерианцам.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 Мог представить солдата с холодным взглядом, который нацелит и выпустит эту торпеду. И наш корабль расцветет, как оранжевый огненный цветок, и мы превратимся в отдельные атомы на орбите. Я уверен, что торпеду должен был на бразильском крейсере запустить помощник оружейника Фрэнси Эрейра. Позже мы с ним стали приятелями. Его не назовешь хладнокровным убийцей. Я целый день рыдал у него на руках после своего последнего возвращения. Это было в больнице. Предполагалось, что он обыскивает меня в поисках контрабанды. Фрэнси плакал вместе со мной. Крейсер отодвинулся. Нас потянуло в сторону. Мы снова собрались у иллюминатора. Наш корабль сближался с вратами. «Похоже на оспу», — сказал кто-то в группе. «Действительно, и некоторые оспины открыты. Это места стоянки кораблей, находящихся в полете. Некоторые навсегда остаются открытыми, потому что корабли не возвращаются. Но большинство стоянок закрыты утолчениями и выглядят как гигантские шляпки грибов. Шляпки это сами корабли. Ради них и существуют врата. Корабли нелегко увидеть. И сами врата тоже. Прежде всего у астероида низкая Альбеда. Да он и не велик, как я сказал, 10 километров в самой большой оси по экватору вращения. Но его могли обнаружить. После того, как первая туннельная крыса вывела к нему, астрономы задавали себе вопросы, почему они не обнаружили его на столетие раньше. Теперь, зная, куда смотреть, они легко его находят. Иногда он ярче 17 величины с Земли. Просто. Можно было подумать, ожидать, что его обнаружат при самом обычном составлении звездной карты. Но дело в том, что этот участок звездного неба не картографировался достаточно тщательно. «К тому же, врата совсем не то, что искали астрономы. Звездная астрономия обычно нацелена в сторону от Солнца. Она сосредоточена в плоскости эклиптики, а у врат орбита под прямым углом к этой плоскости, поэтому врата проваливались в щели». Пьезофон захрипел и произнес. «Причаливаем через пять минут. Займите койки. Закрепите ремни». «Мы почти на месте». Шерри Лофот протянула руку сквозь ремни и коснулась моей руки. Я пожал ее руку. Мы не спали с ней, никогда не встречались, пока не оказались в соседней койке на корабле, но вибрации здесь чрезвычайно сексуальны. Как будто мы собирались заняться сексом самым лучшим возможным образом. Но это не секс, это врата. Когда люди начали рыться в поверхности Венеры, они обнаружили подземелье Хичи. Никаких хичи они не нашли. Если хичи и были некогда на Венере, то их там не осталось. Не нашли даже погребенного тела, которое можно было бы изучить. Были только туннели, пещеры, несколько мелких артефактов, технологические чудеса, которые удивили людей и заставили попытаться их воспроизвести. Потом была найдена составленная хичи-карта Солнечной системы. На ней был Юпитер со спутниками и Марс, И внешние планеты, и пара Земля-Луна. И Венера, помеченная черным на сверкающей синей поверхности карты. И Меркурий. И еще один объект, единственный помимо Венеры, обозначенный черным. Тело, орбита которого заходила внутрь орбиты Меркурия и выходила за орбиту Венеры. Но эта орбита под углом в 90 градусов к плоскости эклиптики и никогда не пересекается с планетами. Тело, не отмеченное земными астрономами. Возникло предположение, это астероид или комета, в данном случае разница только семантическая, которые по какой-то причине представляли для Хичи особый интерес. Вероятно, рано или поздно по этим указаниям тело увидели бы в телескопе, но в этом не было необходимости. Знаменитый Сильвестр Маклен, впрочем, тогда он не был знаменит, всего лишь одна из туннельных крыс Венеры, обнаружил корабль Хичи, улетел на врата и умер там. Но сумел дать знать об этом людям, взорвав свой корабль. Корабль НАСА, исследовавший хромосферу Солнца, получил другое задание. Он добрался до врат, и они были открыты людьми. А внутри оказались звезды. Внутри, если быть несколько менее поэтичным и более точным, находились примерно тысячи космических кораблей в форме толстых грибов. Они нескольких разновидностей и размеров. Самые маленькие, с головкой в виде пуговицы, похожие на грибы, которые выращивают в штатах Вайоминга, когда выбран весь сланец, и которые продают в супермаркетах. Самые большие заостренные, как сморчки. Внутри грибных головок находятся жилые помещения и источник энергии, действия которого никто не понимает. Стебли, ракетные шлюпки с химическим горючим, похожие на тот аппарат, который высадился на Луну в первой космической программе. Никто не смог установить, что приводит в движение шляпки и что их направляет. Это одно из тех обстоятельств, которые заставляют нас нервничать. Нам предстоит испытать то, чего никто не понимает. Вылетев в корабле «Хичи», вы буквально ничего не можете контролировать. Курс заложен в систему управления, и никто не знает, как это сделано. Можно выбрать курс, но выбрав, изменить уже нельзя». И вы не знаете, куда он вас приведет, как не знаете, что в вашем ящике с хлопушками, пока не откроете его. Но они действовали. Все еще действовали, пролежав, может быть, полмиллиона лет. Первый парень, который решился испытать такой корабль, преуспел. Корабль поднялся из своего углубления на поверхности астероида, превратился в яркую туманность и исчез. А спустя три месяца вернулся.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 керамический болт, полурасплавленную штуку, похожую на хромовую флейту. И началась погоня за звездами, и мы участники этой погони.